«Мне очень жаль». Та снова взглянула на Гарриет. «Я знаю, как вам должно быть тяжело это слышать. Но Алиса исчезла со школьного праздника. Наши офицеры ищут ее, и... Когда?» «Когда она исчезла?» Спросила Гарриет. «Мы приняли звонок в час пятьдесят пополудни. И что произошло?» Гарриет была настойчива. Она чувствовала, как ее рука дрожит в ладони Брайана. Констебль-шоу шумно вдохнула через нос и, похоже, не выдохнула. Ваша дочь пропала на надувнушке. Она побежала к задней стороне, и это был последний раз, когда миссис Рейнольдс видела ее. — Я не понимаю, — сказал Брайан. — Вы имеете в виду надувную башню? «Что она делала с обратной стороны?» «Алиса бы так не поступила». «Нет, это не надувная башня. Это называется д ж у н г л и з о в у т уточнила полицейская. «Это надувная полоса препятствий». «Но Алиса ненавидит все такое», Брайан покачал головой. Он крепко сжимал руку Гарриет. «Она никогда не была на такой штуке». «Почему она пошла на нее сегодня?» Констебль Шоу поджала губы. Было очевидно, что она не может ответить на его вопрос. Брайан продолжал смотреть на нее. «Она, наверное, испугалась!» — воскликнул он. «Ей это не понравилось!» Гаррия чувствовала, как его плечи вздымаются и опускаются в такт взволнованному дыханию. «Но... возможно, это и к лучшему!» Продолжил он. «Это значит, что она скорее сбежала, чем ее кто-то забрал. Это ведь предпочтительнее». «Мы пытаемся выяснить, что произошло, мистер Ходдер». «А Шарлотта?» Спросил он, переводя взгляд на Гарриет, а затем обратно на Констебля Шоу. «Где она была, когда все это случилось? Когда предполагалось, что она присматривает за нашей дочерью?» «Я имею в виду, как Алиса вообще умудрилась побежать куда-то без ее ведома? Шарлотта должна была следить за ней все время!» Гарри Эд почти чувствовала, как он теряет голову. Его дыхание участилось. Думать о том, что мать не присматривает за ребенком, это было слишком чувствительно для Брайана. Миссис Рейнольдс не могла видеть ее с той стороны, где она была, «Пояснил офицер, и когда Алиса не появилась, они обыскали площадку и подняли тревогу. Я верю, что она сделала все возможное, чтобы... «Чтобы что?» Выкрикнул Брайан. Констебль Шоу опустила глаза. «Она сделала все возможное, чтобы найти ее!» «Вы это хотели сказать?» «Шарлотта должна была не терять ее в первую очередь!» Он откинулся назад на диване, убрав руки от Гарриет, обхватив ими голову и раскачиваясь. — Простите, — сказала полицейская. — Я не хотела вас расстраивать, мистер Ходдер. Район тщательно обыскивается и делается все для обеспечения того, чтобы Алиса благополучно вернулась домой. Она сделала паузу. Ее глаза снова нервно заметались между ними, с одного на другую, и Гарриет подумала, что офицер не верит своим собственным словам. «Мы делаем все, что можем», — произнесла она заметно тише. Тело Брайана было твердым и тяжелым, и слишком близко от Гарриет. Она чувствовала его напряженные мышцы. Страх вытекал из него наружу и впитывался в нее так, что ей захотелось убежать прочь, чтобы не приходилось это ощущать. Часто моргая, Брайан смотрел на нее. Она знала, что в его груди росло нечто, требующее выхода. Вместо этого он положил правую руку ей на колено и сказал, «Они найдут ее, любовь моя, найдут, они должны». Он сжал ее руку и вдруг повернулся к полицейской. «О, Господи! Вы же не думаете, что это один и тот же парень?» спросил он внезапно. «Тот, который забрал того мальчика!» Гарриет почувствовала, как его рука сжимается на ее ноге. Она попыталась отодвинуться от мужа. Она не могла вынести того, что он уже спрашивает и об этом. Левой рукой она сжимала кожаную подушку под собой, пока не сдавила так сильно, до боли, что пришлось выпустить. Констебль Шоу сделала очередной глубокий вдох. В комнате уже почти не осталось свежего воздуха. «Мы не знаем, мистер Ходдер. На данном этапе мы все еще предполагаем, что Алиса покинула праздник по собственной воле». Она быстро улыбнулась с ж а т ы м и губами и опустила взгляд, чтобы больше не смотреть им в глаза. «Вы действительно так думаете?» Брайан подался вперед и наклонился, усевшись на краю дивана. «Или вы все же связываете это с исчезновением Мейсона Харбриджа?» «Потому что прошло уже семь месяцев, и никто не знает, что с ним случилось. Как можно сказать наверняка...» что это сделал не тот же самый человек, который похитил Алису. г а р р и е т видела кадры с маленьким Мейсоном, которого пресса описывала как растворившегося в воздухе. «Меня сейчас стошнит!» — крикнула она и бросилась из комнаты на кухню, где склонилась над раковиной в приступе рвоты. В любой момент Брайан мог оказаться рядом и начать поглаживать ей спину в попытке успокоить она вытерла рот рукой и прополоскала его под краном. Гарриет желала остаться в одиночестве, хоть ненадолго, пока он не начал задавать вопросы, на которые она не хотела отвечать. «Одну минуту, мистер Ходдер!» донесся голос констебля Шоу через открытую дверь гостиной, очевидно останавливающий Брайана на пути к выходу. Их голоса были негромкими, Но как только Гарриет выключила льющуюся воду, то могла без труда разобрать, что они говорят. «Я знаю, что это шок для вас». «Так и есть». «Насколько хорошо вы знаете Шарлотту Рейнольдс?» Наступила некоторая пауза. «Лично я не очень хорошо». «Хорошая подруга?» «Ну, ясное дело, нет». «Я имею в виду вашей жене. Она и ваша жена в близких отношениях?» Гарриэдж дала его ответа, и в конце концов ответ прозвучал. «Да, — сказал Брайан, — полагаю, что это так. Сейчас».